Глава 27. Обсуждение. Десятью минутами ранее. Оставив свою свиту у барной стойки, Романова направилась в сторону вип-комнаты, у двери которой стоял личный охранник Арсений. Здравствуй, Матвей. Здоровалась девушка. Мой брат один. Доброго дня, Ваше Высочество. Кивнул в ответ телохранитель. Да, он уже ждет вас. Внешне он был очень похож на Арсения. Такой же длинный, кудащавый. Да и черты лица были практически идентичными. Одно время в окружении императора даже подозревали, что это внебрачный сын Константина. Но после того, как первый в тайне сделал ДНК-тест, все сомнения отпали. Парень абсолютно точно не являлся их кровным родственником. После того, как Матвей открыл дверь, Елена увидела своего брата, восседающего на черном кожаном диване. Второй курил кальян и смотрел какую-то запись на большом мониторе, расположенном на противоположной стене. Только когда Романова прошла внутрь, она увидела, что на видео крутится момент похищения и последующего спасения Болотовой. «Смотрет твое протаже так уж и плохо», — произнес Арсиний, выключив видео. «В его возрасте наравне драться со взрослым воином земляного класса — это дорогого стоит». «Может, мы с тобой имеем разные данные, но он все же проиграл», заметила Лена, присаживаясь в кресло напротив. «Ты слишком сурова к мальчику. Сам факт, что он выдержал первую атаку земляного и смог выключить двух его напарников, уже восхищает». «Я пришла сюда не для того, чтобы петь дифирамбы Ярославу», отрезала наследница. Второй затянулся кальяном, после чего выпустил густой клуб дыма давненько я не видел тебя такой серьезной произнес арсений таким же спокойным тоном что то случилось сестра романова прикусила губу и на мгновение задумалась если она сейчас переступит черту и расскажет обо всем брату обратного пути не будет арсений снова с присущей ему маниакальностью бросится на поиски матери и тогда для него все может закончиться очень печально с другой стороны Кто сказал, что Шуйская сама в итоге ему об этом не расскажет? Тем временем второй отложил трубку кальяна на подставку и сложил руки в замок. «Лен, даже не представляю, что могло тебя так встревожить. Что-то с отцом?» «Нет, с мамой», — выдохнула Романова. В комнате повисла напряженная тишина. На лице Арсения не дрогнул ни один мускул. При этом все равно было заметно, насколько тот шокирован. «Не шути так со мной!» «Какие уж тут шутки, братец! Я сама только около часа назад получила эту информацию и сразу направилась к тебе». «Какую информацию?» — осторожно спросил Арсений. «Она жива?» «Скорее это касается странных обстоятельств, которые имели место быть перед ее исчезновением. Признаться, теперь у меня появились некоторые сомнения». «Ты так и будешь ходить вокруг да около?» Судя по голосу, у второго таки получилось взять свои эмоции под контроль. «Помнишь, последние несколько лет нам казалось, что между отцом и матерью словно черная кошка пробежала?» «В те годы я был подростком, а ты и того, еще совсем ребенком. Много мы тогда понимали в семейных отношениях». «Так помнишь или нет?» «Ну, допустим». «А еще к нам перестал приезжать дедушка Вальтер». Арсений кивнул, так как об отце матери с тех пор тоже ничего не было слышно. Первые годы им говорили, что он вернулся жить в Сербию, а спустя несколько лет Константин сообщил, что тот погиб во время одного из своих сумасшедших опытов. Дедушка Вальтер был из тех гениальных ученых, с помощью которых удавалось совершать прорывы в вопросе использования ранговой пыли. И в итоге его безумная страсть к экспериментам сыграла с ним злую шутку. К чему ты ведешь? Романова еще немного подумала, а затем произнесла. Мне сообщили, что за несколько дней до крушения того корабля у отца с матерью произошла очень серьезная ссора. И что теперь? Спросил Арсений. Ты сама сказала, что последние годы они не очень ладили. Само собой они часто спорили и ругались. Та ссора была куда масштабнее. Мне стало известно, что отец собирался казнить дедушку Вальтера. Не понял на каком основании генерал панкрату вместе с Шуйской выяснили что у маминого отца существовала сеть секретных лабораторий по всей территории империи там он проводил зверские опыты над людьми которые очень часто заканчивались смертью испытуемых <кхм> не думаю что отец стал бы казнить вальтера из за подобного ты же знаешь о существовании секретных лабораторий знаю коротко ответил романова но видимо в чем то дед перешел черту В общем, несмотря на все мольбы матери, отец не изменил своего решения. «Так деда все-таки казнили!» — вскинулся Арсений. «Нет, за день до назначенного срока кто-то помог ему сбежать. А еще через пару суток произошло загадочное кораблекрушение, и наша мама пропала». Второй не выдержал, поднялся на ноги и начал ходить из страны в сторону. «Но отец сказал, что Вальтер погиб спустя несколько лет». На самом деле, четыре последующих года несколько групп рыли землю практически по всей планете, пытаясь найти Вальтера и Серафиму. Ну, или хотя бы какую-то информацию о них. Но не получив ни единой зацепки, они свернули поиски. И папа сообщил нам о трагической смерти деда во время одного неудачного эксперимента. «Значит, я был прав». Второй продолжил ходить по комнате. «Я ведь говорил вам, говорил!» «Сень, только не сходи с ума, пожалуйста!» «Нам сейчас важно, чтобы ты отнесся к делу с холодной головой». Тот посмотрел на девушку, кивнул и сел обратно на диван. «Откуда у тебя эта информация? Кто осведомитель? Почему у меня не получилось раскопать ее? Почему пришли именно к тебе?» Романова покачала головой. Из всех наследников именно Арсений всегда был самым спокойным и рассудительным. Только одна тема могла выбить его из колеи. Мама. «Сень, еще раз прошу тебя, успокойся. Сейчас мы должны подойти к делу с максимальным самообладанием. Иначе наделаем кучу ошибок и потеряем единственную зацепку». Второй нервно взял трубку от кальяна и затянулся. «Все нормально», — быстро произнес он. «Ответь, пожалуйста, на озвученные вопросы». «Информацию я получила от Светланы Федоровны». Шойской? удивился Арсений. «Да». «Теперь ты понимаешь, почему я со всей серьезностью отнеслась к этим данным. Белая Бестия никогда не стало бы шутить с этим вопросом». «Ты права. А это значит, что нам пора поговорить с отцом». «Не сейчас. Сперва необходимо выполнить одну просьбу, с которой ко мне обратилась Шуська. Это и было платой за информацию». «Чего она хочет?» «Как бы это странно ни звучало...» Но ее просьба связана именно с тем видео, которое ты смотрел до моего прихода. Как ты уже знаешь, троицу бандитов повязали и сейчас держат в одном закрытом месте. Мне уже сообщили, что Болотов захотел замять дело и разобраться с преступниками лично, обозначил свою осведомленность Арсений. Все-таки, в принципе, мне без разницы, что именно он с ними сделает. Но сперва тебе надо вытащить из них всю информацию. Причем без шума и официальных отчетов. «Семен уверен, что эти трое как-то связаны с организацией состав 18». «Второй задумчиво постучал пальцами по подлокотнику. Если бы об этом попросил сам Болотов, то он бы отказал. Но раз об этом просила Шуйская, то стоило хотя бы задуматься». «Когда отец узнает об этом, а он точно узнает, нам с тобой влетит за подобное своеволие. Похищение дочки второго по влиятельности человека в империи — это очень громкое дело». «Ему точно не понравится, что мы самовольно решили заняться расследованием. И это, если не вспоминать, что работа ратника ментального класса строго регламентирована». Романова со скепсисом посмотрела на брата. «Уж она точно знала, что тот не гнушался нарушать это якобы незыблемое правило». Да и тайная канцелярия не обо всем докладывала Константину. «Как говорится, чем меньше император знает, тем ему спокойнее». «Можно использовать твое протеже», — предложила Лена. «В таком случае будет на кого стрелки перевести». В этот момент за стеной вип-комнаты послышался галдеж. «Похоже, кто-то решил сыграть в «Правда или боль». Давненько я не была свидетелем этого зрелища. Может, посмотрим?» «Там не на что смотреть», — отрезал Арсений. «Моя, как ты сказала, протеже, выполняет порученное ей задание. И считает что она под моей абсолютной защитой». «Так что этот вариант даже не обсуждается». «В таком случае придется работать тебе». «А знаешь...» Арсений резко поднялся с дивана и отложил трубку от кальяна. «У меня есть вариант поинтереснее. Пойдем, посмотрим, как Алиса справляется с заданием, и, наконец, поглядим на твоего избранника». И Елена думала было возмутиться, но брат жестом остановил ее. «Только не надо говорить, что он просто твой любовник. Я слишком хорошо знаю тебя и твои амбиции, сестричка. Ты сделаешь все, чтобы привязать будущего титана к себе. О том, чем черт не шутит, может, когда-нибудь он станет абсолютом». Когда Алису отправили проследить, чтобы с Пановым все прошло гладко, мы с Романовыми оставили Кейлу и Орловых у бара и прошли в их вип-комнату. филет Волосовая была собралась идти с нами, Но Лена вежливо попросила ее подождать в зале, чем, кажется, немного обидела девушку. Когда мы расположились на диванах, Арсений выпустил свою пыль и направил несколько песчинок в мою сторону. «Сень, в этом нет необходимости. Я уже проверяла Ярослава». «Каким интересным образом?» «Я попросила Марфу помочь». Второй с удивлением посмотрел на свою сестру. «И она согласилась?» «Как поживает мой наставник?» «Все у нее хорошо, не волнуйся». Отец пообещал ей спокойную старость и сдержал свое слово. Никто ее не беспокоит. «Кроме тебя», — заметил Романов. «После всего, что эта женщина сделала для нашей семьи, ты продолжаешь напрягать ее просьбами об услуге». «Это было всего четыре раза», — буркнула Лена. «И всего четыре раза ты могла попросить помощи у меня». Брат с сестрой замолчали. А я тем временем с интересом смотрел на экран телевизора, где раз за разом прокручивалось видео моего боя против похитителей Болотовой. «Смотри-ка, а ведь я не кажусь таким уж безнадежным. Даже наоборот, каждое движение словно выверено и просчитано. Тренировки у егеря определенно дают о себе знать. Я не прошу тебя объяснять, почему ты не обращаешься ко мне с подобными просьбами. Но если по твоей вине с Марфой что-то произойдёт... «Если каким-то образом ее недруги проследят и убьют ее, то отвечать за это будешь ты». Они посмотрели друг на друга. Лена с вызовом, а в глазах Арсения наоборот читалась непоколебимая уверенность в себе. И все же Романова не выдержала первой и отвела взгляд. «Поняла. Постараюсь больше не беспокоить ее. Хотя в свое оправдание скажу, что в этот раз ей было даже весело. Мне показалось, что Марфи немного наскучила затворническая жизнь». «Вот когда она сама выйдет на меня и сообщит об этом, тогда и поговорим», — твердо сказал второй. «До этого момента, если тебе понадобится сильный мысли-счет, вспомни, что им является твой родной брат». «Хорошо», — Арсений перевел на меня взгляд. «Прошу прощения за эту семейную сцену. Ничего страшного, ваше высочество». «Просто, Арсений, это мои родственнички любят, когда перед ними распинаются. Я же человек более простой и приземленный». Тем более ты ближний моей сестры, и в скором будущем станешь не последним человеком в нашей империи. Так что мы уже сейчас можем перейти на ты. Возможно, стану, поправил его я. Не прибедняйся, потенциал титана плюс режим боевого транса сделают свое дело. Ты точно станешь сильнейшим не только в империи, но и во всем мире. Если, конечно, не дашь себя убить в процессе становления. А охотиться за тобой будут, ты уж мне поверь. Лен! Вы позаботились о его охране? Этим занимается его тренер и сослуживца отца. А, контемировский полк. Наслышан, наслышан. Ну, на первых парах хватит. Когда ты отведешь его в нашу оружейку? Неплохо было бы проапгрейдить парня. Девятый ранг в его возрасте это отлично, но в нужный момент может быть недостаточно. Да что там говорить, даже эта недобанда головорезов-похитителей чуть его не угробила. Арсений! не выдержала Романова. «Я сама знаю, что делать со своими людьми. Мы тут собрались не для того, чтобы ты учил меня жизни». Судя по тому, как завелась Лена, братец частенько ее жизни учит. И ее это невероятно раздражает. «Все, все, не заводись», — с легкой улыбкой произнес второй, после чего обратился ко мне. «Ты уже заметил, что мы просматривали видео твоего сражения. Можешь сказать, тебе что-нибудь показалось странным?» «Ну, во-первых, не думаю, что они дрались в полную силу или хотели меня убивать». «Тут нет ничего удивительного», — ответила Елена. «Одно дело вырубить аристократа, и совсем другое — убить его». «Во-вторых, я практически уверен, что это те же самые люди, которые похищали и выложили в видео с книжной Астафьевой». «Это тоже для нас не новость», — произнес Арсений. «Мои люди уже проводили анализ и пришли к выводу, что антропометрические данные людей с этих двух видео идентичны. Это действительно те же самые бандиты. Может, еще что-то? Ярослав, нам пригодится любая мелочь». Я ненадолго задумался. В самой драке ничего необычного не было. Но вот после... «Вообще-то было кое-что», — медленно произнес я. «Уже после этого я пошел в дом Болотовых». Так вышло, что у меня была назначена встреча с Аркадием. «Какое совпадение!» — произнес второй. Вот старший Болотов подумал точно так же, и во время нашего с ним разговора он задал очень странный вопрос. Эм, точнее, он почему-то решил, что меня прислала какая-то Лилит. Брат с сестрой быстро переглянулись. «Я так и знала, что он как-то замешан в этой истории. Нам надо брать его сейчас». «Второго человека в империи?» Со скепсисом переспросил Арсений: Нет, сестра, сначала надо поговорить об этом с отцом, но этого попросила не делать Шуйская. Может, там все не так однозначно? Да мне без разницы на хотелке белые бести! вскинулась Лена. У нее глаза зашорены из-за их старой дружбы с Семеном. Второй усмехнулся. Что же ты мне об этом говоришь? Скатайся в Академию и скажи в лицо Шуйской, что тебя не волнует данное ей обещание. А потом посмотрим что за этим последует убивать она тебя конечно не будет но точно покалечит а потом сама же и вылечит да потом ей отец выскажет благодарность и добавит тебе пару подзатыльников уверенно произнес арсений ты не обманывайся прямолинейностью шуйской как ты успела заметить все ее враги канули в лету сама же светлана федоровна живее всех живых у нее чуйка как угончей за версту чувствует с какой стороны нужно ждать опасностей «К тому же она никогда не предаст отца. В этом, я уверен, на сто процентов». «Тогда что ты предлагаешь?» — хмуро спросила Елена. «Ну, смотри, о существовании Лилит слышало всего несколько человек. Даже отцу пока об этом не докладывали. Сама знаешь, он довольно сухо относится к разного рода слухам. Но Болотов сразу заподозрил, что похищение — это ее рук дело. Почему он мог так подумать? Может, с ним уже пытались связаться?» Неожиданно вмешался в разговор я. Его могли пытаться склонить к сотрудничеству, но после того, как он отказался, решили надавить через дочь. «При этом мне понятно желание Шуйской более деликатно подойти к вопросу», — кивнул Арсений. «Если на Болотова есть какой-то компромат, через который на него пытались надавить, то отец будет в гневе. Лучше действительно сделать все тихо, а разобраться с Семеном мы всегда успеем». «Так как мы тогда поступим?» спросила Лена. «Поговорим с этими отморозками», кивнул второй в сторону экрана. «Ярослав, ты уже знаешь, как допрашивают мыслещеты. А хотел бы посмотреть, как они работают, когда хотят причинить боль».